Пока все это происходило, откуда-то вдруг бесшумно вынурнул высокий тощий старик. Под его сухой, как пергамент кожи, и резко обозначали серебра. Это был чистокровный индеец племени майя. Он был совсем ногой, если не считать набедренной повязки. Нечесанные волосы грязно-серыми прядями обрамляли его скуластое, высохшее как у мумии лицо. Мышцы жалкими мешочками висели на его руках и ногах. Из его впалого рта торчало несколько сломанных зубов, щеки ввалились, а глаза, точно черные бусины, глубоко запавшие в орбитах, горели диким огнем, как у человека с недаемого лихорадкой. Он словно угорь проскользнул между столпившимися людьми и своими костлявыми руками обнял пиона. «Это мой отец!» — гордо объявил пион. «Посмотрите на него! Он чистокровный майя, и он знает все тайны этого племени!» Пока обредшие друг друга отец и сын оживленно обменивались новостями, Фрэнсис обратился к предводителю разбойников с просьбой разыскать Энрико Солано и его двух сыновей, блуждающих где-то в горах, и сообщить им, что закон больше не преследует их, и они могут вернуться домой. Они... — Не совершали ничего дурного? — спросил предводитель. — Нет ничего, — заверил его Фрэнсис. — Хорошо. Я обещаю вам немедленно разыскать их, ибо нам известно, в каком направлении они поехали и послать вслед за вами на побережье. — А пока прошу ко мне, — радушно предложил плантатор. — Около моей плантации в бухте Хучитан стоит на якоре грузовая шхуна. Она скоро должна пойти в Сан-Антонио. я могу задержать ее до тех пор пока благородный энрико и его сыновья не спустятся с Кордильер. ну а фрэнсис конечно заплатит за простой соязвил генри что не укрылось от Леонсии, но не было замечено самим фрэнсисом конечно заплачу весело воскликнул он еще одно доказательство в пользу того что чековая книжка везде может пригодиться когда все простели с разбойниками Пион и его отец к великому изумлению окружающих последовали за Морганами и спустились вместе со всеми через горящие нефтяные поля на плантацию, место, где столько лет томился в рабстве Пион. И отец, и сын всячески выказывали свою преданность Фрэнсису, а также Леонсии и Генри. За это время они не раз принимались что-то долгое и оживленно обсуждать, Когда Энрику и его сыновья прибыли на плантацию, и все направились к берегу, где поджидала их шхуна, Пион со своим отцом пошли вслед за ними. Фрэнсис стал было прощаться с индейцами, но Пион заявил, что они тоже поедут на шхуне. — Я уже говорил вам, что я не бедняк, — пояснил Пион, отводя Морганов и семью Саланов в сторону, чтобы его не услышали матросы. — И это правда. Мне известно, где спрятано сокровище племени Майя. которые ни конкистадоры, ни монахи инквизиции не могли найти. Я его хранитель. Вернее, не я, а мой отец. Он прямой потомок древнего верховного жреца Майя. Он последний жрец этого племени. Мы с отцом много говорили и решили, что богатство не самое главное в жизни. Вы купили меня за 250 песо, однако подарили мне свободу. Отдали мне меня самому. Вы подарили человеку жизнь, теперь я сам себе господин. Я так думаю, и мой отец тоже». И вот раз Грингу и испанцы так уж созданы, что богатство для них самое главное, мы проведем вас к сокровищам племени Майя. Мой отец и я, ведь мой отец знает дорогу. Идти в горы надо из Сан-Антонио, а не из Хучитана. Твой отец действительно знает, где находятся сокровища? Точно знает? Спросил Генри и тихонько шепнул Фрэнсису, что это самое сокровище и заставило его бросить поиски клада Моргана на Тельце и перекочевать на материк. Пион покачал головой. «Мой отец никогда там не был. Зачем ему это? Ему не нужны богатства. Отец, покажи-ка, что написано на нашем древнем языке, на котором один только ты из всех живых майя умеешь читать».